Глава 20: Хидив делает ход. Последний. В 5 часов дня, день был пасмурным, мы без всяких помех пришли в порт Саид. Мой отец получил все необходимые документы, и час спустя мы вышли из порта. По каналу мы шли на двигателе и собирались и дальше идти так же, чтобы побыстрее уйти от берегов Египта. Мы медленно выходили из гавани, когда нас окликнули с катера под правительственным флагом. В катере стоял офицер в форме и жестикулировал, обращаясь к нам. «Что ему нужно?» — спросил капитан Стил, наклоняясь над поручнем. «Стойте! Подождите!» — кричал офицер. «Я должен подняться на борт!» «Поднимайтесь!» — ответил мой отец. Но приказ остановиться не дал. Мы шли очень медленно потому что приходилось маневрировать в заполненной гавани. Поэтому катер подошел к нам, Нед сбросил веревочную лестницу, и офицер с поразительным проворством поднялся по ней. «Стойте! Идите назад!» — крикнул он, вступив на палубу. «Этот корабль-чайка арестован! Вы все арестованы!» «За что?» — спросил капитан. «У меня приказ его превосходительства, министра финансов, остановить корабль». В приказе говорится, что вы не можете покинуть Египет. У вас на борту сокровище, принадлежащее египетскому правительству. Вы вывозите его контрабандой. Мы в ужасе переглянулись. Откуда правительство могло об этом узнать? И что нам сейчас делать? Что мы можем сделать в таком положении? В начале ареста конфискация, потом суд? Мы содрогались, думая об этом. Дайте полный ход, Томлинсон сказал капитан, стоявшему рядом с ним главному механику. Тот с улыбкой отдал честь и ушел выполнять приказ. «А что касается вас...» Продолжал мой отец, повернувшись к офицеру. «Советую вам побыстрее вернуться на свой катер. У нас все документы в порядке, и мы свободные американские граждане. Вы не можете нас арестовать. Ни вы, ни все ваше проклятое египетское правительство. Но я приказываю!» «Вы все арестованы! Вы все преступники!» Упрямо кричал офицер. «Именем...» «Именем Сэма Хилла выбросьте этого типа за борт!» Заревел капитан, потеряв терпение. Примечание. Сэм Хилл в американском сленге эфемизм, обозначающий дьявола. Конец примечания. К моему ужасу, Нэт немедленно выполнил приказ, и напыщенный офицер головой вперед перелетел через поручень Исплеском упал в воду. На катере возбужденно закричали и принялись спасать своего командира. Он вынырнул, его подхватили багром и вытащили, мокрого на палубу. Но снова подниматься на наш борт было уже слишком поздно. К этому времени наш винт уже быстро вертелся, сбивая воду у нас за кормой. Мы уходили от катера, который пытался нас догнать. На нем трясли кулаками, но тщетно. Вскоре мы совсем потеряли их из вида, потому что быстро надвигались сумерки. Мы быстро шли по водам Средиземного моря. Я радостно приветствовал этот морской простор. Мы едва избежали катастрофы, потому что если бы Хидив взял в свои руки наши с таким трудом завоеванное сокровище, мы бы больше никогда его не увидели. И мы сами, и наш корабль могли оказаться в ловушке египетских законов. Мы с юга обогнули остров Сицилия, потому что не решались пройти Мессинским проливом. К тому же так мы быстрее достигнем Гибралтара, и поэтому мы хотели пройти между Сицилией и Тунисом, где не так часто встречаются корабли, и держаться подальше от всех портов, пока не выйдем в Атлантический океан. Всю ночь работал наш двигатель, и мы быстро шли по курсу. Утром мы почувствовали себя в неопасности, и за завтраком я решил, что в полдень Мы откроем мешки и посмотрим на наше сокровище. Но когда мы еще сидели за столом, появился помощник капитана и серьезным лицом сообщил, что показался военный корабль, идущий к нам. Мы бросились на палубу, стали искать корабль и легко увидели его в бинокль. Бронированный крейсер, тяжело вооруженный и, несомненно, преследующий нас. Возможно, мы просто испугались, спокойно заметил мой отец. «В этих водах у всех государств есть военные корабли, и неудивительно, что мы встретили один из них. Наверное, мы ему совсем не нужны». «Но он идет по курсу, который обязательно приведет к нам», сказал Нет, с сомнением качая головой. «Он идет за чайкой, это точно». «Действительно похоже на это. Мы стояли и, затаив дыхание, смотрели, как приближается к нам большой корабль. Убегать глупо». Но мы ни на мгновение не останавливались. Через час крейсер был в миле от нас с подветренной стороны. И вскоре мы увидели вспышку, услышали звук выстрела. Одновременно на корабле подняли флаг, и Нед посмотрел на него в бинокль. «Египет», — сказал он, «и у меня сердце упало, как кусок свинца». «Танец кончился, ребята», — печально сказал я. «Джо, мой мальчик, ты целый день был богат, но сейчас ты снова станешь нищим». Джо улыбнулся, но улыбка его не была радостной. Он повернулся и исчез под палубой. Мне было искренне жаль беднягу, да и нас самих тоже. «Неважно», — утешающе сказал Арчи. «Мы неплохо позабаились. Этого хидив у нас не отнимет». Капитан Стил не остановился после первого выстрела, но прогремел второй и на этот раз едва не пробил борт нашей любимой чайки. Мой отец выбранился и приказал Неду остановить корабль. Машины выключили, мы слегка повернули и остановились, медленно покачиваясь. Море было гладкое, как мельничий пруд. Небо затянули серые тучи, и воздух был неподвижен, ни ветерка. Если бы нас не занимали другие дела, я уверен, мы бы заметили необычное состояние атмосферы, и стали бы что это означает. Крейсер остановился рядом с нами и спустил шлюпку, в которую немедленно сел экипаж. «Шлюпка», — гребли моряки удивительно ровно и согласованно, быстро преодолела расстояние между кораблями и остановилась у нашего борта. Мы сбросили трап, по нему поднялись два офицера и через минуту оказались на нашей палубе. Они вежливо попросили встречи с капитаном, Отлично выглядевшие люди средних лет и явно хорошо воспитанные. Каковы бы ни были их обязанности, исполняться они будут по-джентльменски. Мой отец сказал, что он капитан Чайки и хотел бы знать, по какому праву он задержан в море. Старший офицер ответил. «Вы не подчинились приказу офицера египетского правительства в Порт-Саиде и ушли. Мы считаем вас арестованными». «Хотя вы находитесь в нейтральных водах». «У меня документы в порядке, сэр, и вы не имеете права задерживать нас и стрелять в мой корабль», решительно ответил мой отец. «Если вы продолжите свои незаконные разбойничьи действия, произойдет международный инцидент». «Это маловероятно, капитан Стил», сказал офицер с улыбкой. «Возможно, мы превзошли свои полномочия, задержав вас здесь». Но позвольте объяснить наше основание. В Египте вы раскопали сокровище, очень большое и ценное сокровище, и сейчас увозите его, нарушая наши законы. Признаю, нам не следовало выпускать вас из нашего порта, но, к несчастью, мы не успели вовремя получить известие о вашем нарушении, чтобы силой заставить вас остановиться. Однако мы не собираемся допускать, чтобы нас ограбили. Мы получили точные указания военного министерства в Каире. Нам приказано конфисковать сокровища или отправить ваш корабль на морское дно, или сделать и то, и другое, по нашему усмотрению. Мы не будем обсуждать проблемы законности. У нас есть сила, позволяющая отобрать сокровища. Если вы не выдадите их добровольно, я уверяю вас, мы это сделаем. Я жду вашего решения, капитан». Нам ничего не оставалось, как отдать сокровище. Если мы попытаемся его отстоять, потеряем и сокровище, и чайку. Однако мы провели короткое совещание, в котором кроме моего отца и меня участвовали дядя Набот, Нет и Арчи. Заинтересованным партнером был еще Джо, но на палубе его не было. И у нас не было времени его искать. Больше всего нас удивляла точность их информации, и мы гадали, кто мог сообщить правительству, о том, что мы нашли сокровище. Абдул-Хашим мёртв, но кто-нибудь из его племени мог узнать нашу тайну и сообщить властям, чтобы отомстить за смерть своего шейха. Или кто-нибудь из жителей Лакеты, видевший сокровище в руках Джиджимирака, мог передать эту информацию. К мы ни на мгновение не заподозрили. Тем не менее, зло совершено, и нам остается только отдать сокровище и вернуться из нашего безуспешного предприятия более бедными чем мы его начинали. «Прошу прощения, джентльмены, если я попрошу вас поторопиться», сказал, подходя к нам, один из турецких офицеров. «Обоим нашим кораблям угрожает самум, и нам нужно побыстрее завершить дело и уходить». Действительно стало очень темно, и море глухо вздыхало, хотя оставалось совершенно спокойным. Мой отец тревожно взглянул на такелаж, и торопливо начал отдавать приказы. Нет последовал за ним, а дядя бот повернулся ко мне и почти со стоном сказал. «Отдай им сокровища, Сэм, и навсегда покончим с этим проклятым Египтом». Я поклонился офицеру. «Пожалуйста, пройдите со мной, вы все сможете забрать», — сказал я. «Но лучше прихватите с собой людей, чтобы унести». Офицер подошел к краю и выкрикнул приказ. Два моряка поднялись на палубу. Я отвел их в свою каюту, открыл ее, подвел к большому сундуку и сказал. «Господа, все сокровища, включая свитки папируса, здесь. Если вы в этом сомневаетесь, можете обыскать корабль». Они все унесли, и я пожалел, что мы даже толком не взглянули на богатства, которые с таким трудом добывали. Оригинальные печати, помещенные на мешки в Андорном, в пустыне, возле углубления сокровищем, оставались на месте. Когда последний мешок был переправлен в шлюпку, они, к моему отвращению, задержались, обыскивая корабль. Но искали торопливо и поверхностно, заглянув в другие каюты и зайдя на ют и в камбус, как будто мы могли в таких местах держать сокровища. Они сели в шлюпку, чтобы вернуться на свой корабль. Я потребовал расписку, но они отказались дать ее мне, говоря о том, что сам ум может ударить в любую минуту. Они отошли от нашего борта и направились к своему кораблю, гребя изо всех сил. Но, к несчастью, они слишком задержались. Самум обрушился со страшной силой, и чайка опасно накренилась и задрожала всеми своими брусьями. Отчаянно цепляясь за поручень, я посмотрел на турецкую шлюпку и увидел, что ее нос поднялся, подхваченный смесью ветра и песка, и все, офицеры, матросы и все остальные, полетели в кипящую воду. Да, сокровища тоже. Бесценные исторические папирусы, золотые украшения и великолепные драгоценные камни жрецов Карнака. Все это проглотила вода. Все это навсегда исчезло из глаз людей. Шлюпка превратилась в массу обломков. С палубы крейсера бросали тросы, и те, кто поднялся на поверхность, хватались за них. Но не могу сказать, сколько этих злополучных турок спаслось. Нам нужно было заботиться о безопасности своего корабля. И когда страшный самому стих, он сделал это так же внезапно, как появился, правда, после нескольких часов ужаса. Египетский военный корабль был туманной точкой на горизонте, и вскоре мы совсем потеряли его из вида. Когда напряжение спало, и мы собрались в кают-компании на ужин, настроение за столом у всех было плохое, за исключением Джо. Джо как будто совершенно не отчаивался, Он так весело улыбался, что мы возненавидели мальчика, веселье в таких обстоятельствах. Однако никто не упоминал о нашей огромной потере, которая у всех, конечно, было в сознании. Только Арчи ворчливо сказал, «Почему самому не пришел на час раньше, до того, как нас ограбили?» Но мы решили не обращать внимания на его жалобу. У судьбы свои методы организации событий. Я встал и пошел в свою каюту, и, к моему удивлению, Джо пошел за мной. И когда он зажег лампу и выдвинул фитиль, чтобы света было больше, я услышал, как он насвистывает. Этот мальчик начал меня раздражать, и я сердито повернулся к нему. Кажется, ты очень доволен тем, что потерял свое наследство, сказал я. Все остальные не так довольны. Ты не можешь уважать наши чувства? Он очень вызывающе улыбнулся. Мне кажется, сэр что нам еще есть за что быть благодарными?» — ответил он. «Турки забрали не так много сокровищ, как им казалось». Я с неожиданным интересом взглянул на него. «О чем ты говоришь, Джо?» Он подошел к моей койке и отбросил завесу. Потом откинул одеяло. Вся койка была завалена сверкающими камнями и золотыми украшениями. Они ярко блестели в свете лампы. На мой крик... Все торопливо сбежались в мою каюту. Но когда, проследив за моим взглядом, они посмотрели на койку, все замолчали. Удивление, несомненно, притупило их чувства. Наконец, дядя Набот опустился в кресло и стал вытирать лицо красным носовым платком. А я настолько пришел в себя, что смог шепотом спросить. «Как это получилось, Джо?» «Это было очень легко, Сэм!» ответил он со смехом. «Как только этот дьявольский военный корабль выстрелил в нас, я понял, что нужно что-то сделать с сокровищем. Поэтому я побежал вниз, разорвал швы на дне мешков и три четверти содержимого вытряхнул на твою койку. В каждом мешке я немного остал вверху. Если египтяне откроют мешок, они подумают, что он полон драгоценностями. Но мне нужно было заполнить остальное, и это гораздо труднее, чем вы думаете. В мешке для мусора я нашел куски железа и меди, но этого было мало. Поэтому я побежал в камбус и попросил у Бри много картошки и мешок бобов. Все это я затолкал в мешки и снова зашил швы. На это ушло много времени, и мне некогда было прятать сокровища. Я мог только накрыть их одеялом и задернуть занавеску. Когда спустились офицеры, я испугался. Но они и не подумали обыскивать койку в каюте, хотя в остальных каютах заглядывали. Мне жаль, сэр, что я не полностью опустошил мешки, но я подумал, что не стоит рисковать. Думаю, я спас примерно две трети сокровищ, которые мы нашли в пустыне. Конечно, за исключением свитков, но о них мы не слишком заботились». К тому времени, как мальчик закончил, все восторженно смотрели на него. «Не жалея о потерянном Джо», — искренне сказал дядя Набот. Осталось достаточно, чтобы мы все разбогатели. И всем этим мы обязаны твоему уму и находчивости, и ничему иному. «Трижды ура в честь Джо!» — радостно закричал Арчи. Фу! сказал Джо, покраснев. «А что еще я мог делать?» Три недели спустя мы благополучно бросили якорь в гавани Бостона, и прошло совсем немного дней, как исполнилось предсказание дяди Набота. Продажа сокровищ сделала всех нас богатыми, а так как доля Джо была самой большой, он стал очень богат. Конец третьей книги. Читал Алексеев Михаил.